«Здесь сундук, там гардероб, темно, снял лампу с керосином, да и кувырнул ее. Вот и... А тут покойница из гроба поднялась, держит его, не пускает, но, может, сам к ней приполз. Медальоны с нее разные снимать, а огонь пуща, дым, смрад, тут грабителю и карачун. Вот и все. Так или не так?»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 Да, температура. Сейчас, сейчас. Следователь отметил на графике точку и провел синим карандашом черту. Руки его дрожали 38,6. Ну, и он поднял болезненно раскрасневшееся серьезное лицо свое на собеседника. Вы слышали, что я говорил-то?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 приподнимаясь и ткнул перстом в окно, за которым мутнел поздний вечерний час. — А Ипат, пьяный? — Нет, кажется, не он. Повернулся, уставился в окно исследователь. и крепко лихорадило. — Нет, он? — Нет, не он. Это диакон. — Какой диакон? — спросил следователь, протирая глаза. — Да, на поминках. —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 Иван Иванович, друг ты сдурел, я тебе тыщу, я тебе полторы, две, эй, кто-нибудь за приставом! Да что ты сбесился, что ли, да пожалей стариках, тут ты, ангел, лихоманка у тебя, тебе пригрезила три тысячи хочешь.